Из окна, за которым стоял капитан Сэм Гроссман и смотрел вниз на улицу, Хай-стрит, было видно почти всю деловую часть города или даунтаун. Новое здание штаб-квартиры департамента полиции было сделано почти целиком из стекла, так казалось со стороны, и Гроссман иногда думал о том, не следит ли кто за ним снизу, с улицы, когда он выполняет будничную, текущую работу. Например, как сейчас пытается дозвониться в 87 участок. Кстати, это будничное занятие очень раздражало его. На самом деле Гроссман считал свою работу в лаборатории не будничной, а наоборот важной и захватывающей, но в последнем он не признался бы никому, разве что жене. Абонент был по-прежнему занят. Он снова набрал номер и опять занятом. Вздохнув, Гроссман положил трубку и взглянул на часы. «Сегодня мне вообще не надо быть здесь», — подумал он, — «сегодня воскресенье». Он сегодня был здесь, потому что кто-то думал, что было бы забавно повторить резню Валентина в Валентинов день в этом городе вместо Чикаго, где она случилась в 1929 году. Если память Гроссману не изменяла... что случилось тогда вот что. Несколько хороших ребят из банды «Аль поставили к стене гаража безоружных, но тоже хороших ребят из банды «Бакса Морона» и изрешетили их из автомата. А вот это была резня. А также отличная шутка. Все ребята Капоны были переодеты в полицейских. Некоторые шутники в Чикаго в ту пору утверждали, что бандиты всего лишь вели себя как полиция. Но это просто умозаключение. Тем не менее, в 9 утра, по наручным часам Гроссмана, это произошло три часа назад, несколько человек, одетых в полицейскую форму, ворвались в гараж, в котором базировались не торговцы контрабандными спиртными напитками, а торговцы наркотиками, попросили их встать к стенке и хладнокровно всех перебили. Один из убийц нарисовал на стене краской из аэрозольного баллончика большое красное сердце. Убийцы даже не потрудились забрать около четырех килограммов героина, который обрабатывали наркодельцы, когда они ворвались. А может быть, убийцы полагали, что красное сердце на стене и красная кровь на полу хорошо оттеняют девственно белый героин на столе чистый и не расфасованный. В любом случае на нижней платформе, так назывался район, ближний к старому кварталу, лежали семь трупов. В каждом трупе были пули, и эти пули были извлечены и отправлены в лабораторию, так же как и пустой аэрозольный баллончик. Отпечатки пальцев из разных мест со скобы краски с фонарного столба у гаража, видимо содранной, когда машина с убийцами въехала задом в столб. На тротуаре остались осколки задних габаритных фонарей. Все это предстояло исследовать в лаборатории в погожее воскресное утро. Гроссман снова набрал номер. «Ведь бывают же чудеса. Телефон не был занят восемьдесят седьмой участок Дженеро», — ответил раздраженный голос. «Пожалуйста, попросите детектива Кареллу», — обратился к детективу Гроссман. «Он может вам перезвонить? Мы сейчас очень заняты». «Я не мог дозвониться к вам десять минут», — возразил Гроссман. «Да, у нас все линии были заняты», — сказал Дженнер. «Все черти из ада рвутся к нам. Назовите ваше имя, и он вам перезвонит». «Нет, скажите ему мое имя и скажите, что я на проводе», — настойчиво сказал Гроссман. «Очень хорошо. Как вас представить, мистер?» «Несколько дерзко?» — спросил Дженера. «Капитан Гроссман», — сказал Гроссман. «Сейчас соединю, сэр». Гроссман услышал, как трубка легла на твердую поверхность. Были слышны крики, шумный гомон, как обычно в восемьдесят седьмом, даже в воскресенье. «Детектив Карелов, сказал Карелов. «Чем могу помочь, сэр?» «Стив, это Сэм Гроссман». «Сэм?» Он сказал мне, что звонит капитан Хельцер. «Нет, это капитан Гроссман. Что у вас происходит?» Кричат так, будто началась Третья мировая война. «У нас делегация возмущенных граждан», — сказал Карелла. «Чем возмущены?» «Кто-то делает, так сказать, большие дела у дверей чужих домов». «Только не присылай мне образцы», — сразу сказал Гроссман. «Тебе может это показаться забавным», — сказал Карелла, понизив голос, — «как и мне. Но вот жители дома номер 5411 по Эйнсли вовсе не считают, что это забавно. Они явились сюда всей толпой и требуют действий от полиции». «Что они хотят, чтобы ты делал, Стив?» «Чтобы я схватил наглого кокуна», — сказал Карелла, и Гроссман расхохотался. Карелла тоже засмеялся. Сквозь смех Кареллы Гроссман слышал, как кто-то кричит по-испански. Ему показалось, что он расслышал слово «дерьмо», произнесенное по-испански. «Стив», — сказал он, — «мне не хочется отвлекать тебя от больших дел». Оба снова расхохотались. Согласно исследованиям социологов, полицейские обожают фекальный юмор. Они смеялись, наверное, целые две минуты. и все это время слышались крики возмущенных граждан. Наконец смех прекратился. Утихли также испанские голоса. «Куда они все вдруг делись?» — спросил Гроссман. «Пошли по домам», — сказал Карелло, и они снова рассмеялись. Джанеро сказал, что организует засаду. «Ты можешь себе представить, как восемь полицейских сидят в засаде и ждут?» как хулиган покажет задницу 26-ти квартирантам-латиносам. Гроссман смеялся до коликов. Прошло еще две минуты, в которые ни один из двоих не мог говорить. Не всегда бывало так весело, когда Карелла с Гроссманом разговаривали по телефону, но оба были счастливы в такие минуты. Обыкновенно Гроссман вел себя более строго с детективами. Он был высокий, с серьезными голубыми глазами, за стеклами очков без оправы и в большой мере напоминал фермера из Новой Англии, нежели ученого, а его манера проглатывать слова отнюдь не рассеивала это впечатление. У человека, оказавшегося в стерильной чистоте, лаборатории лицом к лицу с Сэмом Гроссманом, возникало чувство, что если спросить его, как доехать до соседнего города, то он скажет – что отсюда туда не добраться. Однако очень часто, вероятно, потому, что ему так нравился Карелла, Гроссман забывал, что его работа была неразрывно связана с насильственной смертью. «Насчет сумочки», — сказал он, и Карелла сразу понял, что он перешел к делу. «Это и Андерсон», — спросил он. «Да, Салли Андерсон», — ответил Гроссман. «Полный отчет я пошлю тебе позже». в котором также будет указано, какие сигареты она курила. Но сейчас ты хотел узнать, есть ли следы кокаина, так? Потому что другая жертва. Ну, в карточке это написано. Ты нашел что-нибудь похожее на кокаин? Остаток на дне сумки. Недостаточно для того, чтобы проводить много опытов, а надо бы. А сколько опытов ты провел? Четыре. что в процессе исключения не так уж много. Но я знал, что ты ищешь, поэтому я тщательно подбирал опыты по цвету ради самой яркой реакции. Например, кокаин становится бесцветным при тестах Мерки и Маркиса, поэтому я не применял их. Вместо этого я использовал нетрующую смесь для моего первого опыта на цвет. Я получил бледно-желтую реакцию — которая не изменилась, когда я добавил аммиака, и стала бесцветной, когда подлил воды. Это реакция кокаина. Во втором опыте на цвет «Я тебя не утомил». А «Нет-нет, продолжай», — сказал Карелло. Он считал себя профаном в науке и восхищался, когда Гроссман сыпал формулами и мудрёными словами. «Во втором опыте я использовал тетробитроматан». который опять-таки при соединении с кокаином дает более интенсивную реакцию, чем другие вещества. Итак, вначале мы получили желтый с оранжевым оттенок, затем он в конце концов стал полностью желтым. «Кокаин», — сказал Гроссман. «Кокаин», — повторил Карелла. И когда я провел опыты по осадку и кристаллизации, то получил практически те же самые результаты. «Используя в виде реактива хлорид платины и в качестве растворителя уксусную кислоту, я запустил немедленную кокаиновую реакцию. Тысячи агрегатных кристаллических ножеподобных форм, расположенных произвольным образом, умеренное двойное лучепреломление, в основном... «Ты забыл про меня, Сэм», — сказал Карелло. «Неважно. Это был типичный кокаин». Когда я использовал хлорид золота с кислотой, я получил кристаллы, которые образовались из амфорной, ну, неважно. Это также характерно для кокаина. Итак, ты хочешь сказать, что вещество, которое было обнаружено на дне сумки, является кокаином? Я хочу сказать, что оно весьма смахивает на кокаин. Я не могу ответить тебе однозначно, Стив. не проведя целый ряд дополнительных опытов. Но само вещество кончилось, прежде чем я мог продолжить. Но если тебе будет легче... Ты ведь ищешь некую связь через наркотики, верно я понимаю? Да. Мы нашли кусочки марихуаны, а также семена марихуаны на дне сумки. В дамские сумочки попадает любое дерьмо. Хорошо, спасибо, Сэм. «Возможно, тебе пригодится информация, что девушка жевала резинку без сахара?» А «Нет, не пригодится». «В таком случае я не буду указывать, что она жевала резинку без сахара. Счастливо, Стив. У меня тут пули, извлеченные из семерых, убитых сегодня полицейскими». «Что?» — спросил Карелла, но Гроссман уже повесил трубку. Гросман стоял, улыбаясь, не выпуская из руки трубку, которую положил на аппарат. Он поднял глаза, услышав, как открывается дверь. К его удивлению, вошел Берт Клинк. Он удивился не тому, что Клинк явился к нему в лабораторию. Он удивился тому, что всего 10 секунд назад он разговаривал с другим полицейским из 87-го участка. Учитывая теорию вероятностей, Гроссман должен был бы догадаться, что... «Ладно, неважно. Заходи, Берт», — сказал он. «Как дела?» Он знал, как дела. Все в департаменте знали, как дела. Берт клинт в августе нашел жену с любовником в постели. Вот какие дела. Он знал, что Клинк с женой теперь разведены. Он знал, что Карелла волнуется о нем, потому что Карелла делился своими волнениями с Гроссманом. А тот предложил, чтобы Карелла поговорил с одним из психологов в департаменте, который, в свою очередь, посоветовал Карелле уговорить Клинга прийти к нему самому, в чем Карелла не сумел убедить Клинга. Клинг нравился Гроссману. Конечно, в 87-м участке кое-кто не нравился Гроссману, но таких было мало. Например, Паркер. Паркер определенно ему не нравился. У него был дурной характер, и он был ленив. Такой человек мог вызывать отвращение. А вот Клинк очень нравился Гроссману, и ему было неприятно, как он выглядел. Словно только что вышел из тюрьмы штата в Кастелвью. В гражданской одежде не по размеру, которую ему бесплатно выдали вместе с бумагами об условном освобождении и чеком на получение минимальной зарплаты. Словно ему нужно было побриться... хотя светлая щетина на щеках и скулах Клинга была не так заметна, как если бы он принялся отращивать бороду. Словно тащил на плечах неподъемную ношу, словно его глаза были немного влажны, и он сейчас расплачется. Гроссман заглянул ему в глаза, когда они пожали друг другу руки. Правильно ли делал карелла, что волновался? Верно ли, что Клинг выглядел так, «Словно в один прекрасный день примется жевать табельное оружие». «Итак», — улыбаясь, — сказал Гроссман, — «что тебя привело сюда?» «Несколько пуль», — сказал Клинк. «Опять пули?» «У нас сегодня утром произошло повторение резни Валентинового дня», — сказал Гроссман. «Семеро ребят убиты в гараже на нижней платформе. Убийцы были переодеты полицейскими». «Надо признать, сделано с чувством стиля, но для нас это лишняя работа в воскресные дни. Какие у тебя пули?» «Мы получили донесение об убийстве вчера на шоссе Сильверман-Роуд», — сказал Клинк. «Жертву звали Марвин Эдельман, убит из огнестрельного оружия. Я обратился в морг, если что обнаружат, чтобы отправляли к вам. Я думал, что надо сказать об этом». «И ты приехал ко мне специально ради того, чтобы сообщить, что скоро ко мне прибудут несколько пуль?» — спросил Гроссман. «А нет, я просто был рядом». Гросман знал, что здание суда по уголовным делам было соседним, и он было предположил, что Клинк приехал по судебным делам. Впрочем, по воскресеньям работал только один суд по предъявлению обвинения тем, кто был арестован накануне. И тогда Гроссман вспомнил, что часть консультации психолога переехала в новое помещение на третьем этаже здания. А неужели Карелло в конце концов уговорил Клинга пойти на консультацию по поводу своей депрессии? Но ну, так что заставило тебя приехать сюда в воскресенье?» — спросил Гроссман как бы невзначай. «Ко мне вчера приходила одна дама, ее муж». «Ну, это длинная история», — сказал Клинк. «Расскажи», — сказал Гроссман. «Нет, тебе и так хватит забот с пулями», — сказал Клинк. «Пожалуйста, не пропусти ничего, что придет из морга. Имя убитого — Эдельман». «Мой кореш», — пошутил Гроссман, но Клинк не улыбнулся. «До встречи», — сказал Клинк и вышел из лаборатории в коридор. А история, которую он не рассказал, была про одну женщину. Она приходила к нему вчера, потому что прежняя подружка ее мужа встретила его на улице и полоснула ножом для резки хлеба от плеча до кисти, а нож она вытащила из сумочки. При описании бывшей подружки мужа женщина выразилась о ней так, черная, как телефон на столе. Еще она сказала, что та была худющая, как щепка, и звали ее Анне, но фамилию ее она не знала, да и муж ее тоже. По ее словам, муж был голландец, моряк. Он приплывал в городской порт на своем судне примерно раз в месяц и тратил зарплату на разных проституток на спутанном небе и в центре, в сквере, прозванном Слит-Сити. Она видела, как эта Анни полоснула ножом ее мужа и слышала, как Анни сказала «Уж я тебя пощекотю». И это слово по щикотю кое-что напомнило Клингу. Полицейский не всегда понимает, как он запоминает тысячу мелких деталей, бесчисленных уголовных дел, которые попадают к нему на стол, и с которыми он сталкивается ежедневно. Но как раз память часто выручает. Тот факт, что какой-то преступник с ножом был черным, не помогает вспомнить. Не помогает и имя Анни, не помогает и знание того... что девушка была худющая и зарабатывала на жизнь ремеслом проститутки. Но первый раз Клинг услышал слово «щекотить» на авеню Массонов. Худая черная проститутка, полоснувшая клиента ножом по лицу, говорила потом «я бобра не щекотила». Коттон Хейс, который приехал на вызов вместе с ним, рассказал Клингу, что он сам впервые услышал это выражение в «Новом Орлеане». И оно означало, конечно, пырнуть. Путану звали Анни Холмс. В тот момент, когда жена жертвы повторила то, что приговаривала Анне, вспарывая руку своему бывшему дружку, Клинк щелкнул пальцами. Он находился здесь сегодня, несмотря на свой выходной, потому что... Первое. Он жил только в шести кварталах отсюда, в маленькой квартирке в тени моста калмс Второе. Он не мог допросить вдову Марвина Эдельмана до завтра, потому что она находилась в пути домой с Карибского моря после звонка дочери. Тай известила ее, что вчера был убит Эдельман. Третье. Больше ему практически нечего было делать по поводу убийства, пока в лаборатории Гроссмана не получат информацию об оружии, которое было использовано при убийстве. Четвертое. Он знал, что отдел установления личности был открыт 7 дней в неделю, хотя мэр грозил урезать финансирование. И он надеялся раздобыть фотокарточку Ани Хелмс, которую мог бы затем показать тому, кого она пырнула, и его жене, которая видела все это, надеясь на положительное установление личности. Этого будет достаточно для ареста. Вот почему он находился здесь. Он и не сказал Гроссману, почему он здесь, хотя было начало рассказывать. Эта история с треугольником, моряк, жена, бывшая подружка напомнила ему сцену в спальне в квартире, где Клинг жил с Агастой. Их собственный треугольник, обнаженную Агасту, нелепо прижимающую одеяло груди, пряча свой стыд и наготу от мужа. Ее широко раскрытые зеленые глаза, спутанные волосы. капельки пота на великолепных скулах, ее дрожащие губы. Рука Клинга с пистолетом тоже дрожала. Мужчина, который был рядом с Агастой, третья сторона треугольника, был в трусах и тянулся к брюкам, сложенным на стуле. Он был невысокого роста, волосатый, похож на Дженера. У него были вьющиеся черные волосы, широко раскрытые от ужаса кария глаза, но не был Дженеро, он был любовником Агасты. Он обернулся от стула со сложенными брюками и только сказал «Не стреляйте», и Клинк навел на него пистолет. «Надо было выстрелить», — подумал теперь Клинк. «Если бы я убил его, то сейчас бы жил без стыда. Тогда бы мне не пришлось прерывать свой рассказ про моряка-голландца и его подружку». из опасения, что даже такой приличный человек, как Сэм Гросман, вспомнит и подумает. «Ах, ну конечно же!» Клинк и его жена, которая его обманывала. «Конечно же, Клинк ничего не сделал, не ухлопал того, кто...» «Эй, привет!» — услышал он. Он шел к лифту, склонив голову, глядя в мраморный пол. Он не узнал ее голоса. Он даже не понял вначале, что она обращается к нему. Но он поднял глаза, потому что кто-то преградил ему дорогу. Этим кем-то была Эйлин Берг. На ней был простой коричневый костюм с зеленой блузкой, зеленый под цвет ее глаз. Длинные рыжие волосы не закрывали лица. Она прямо стояла в туфлях-лодочках на высоком каблуке, которые были слегка темнее костюма. У нее была сумка через плечо, и он увидел в сумке дуло пистолета между скомканных салфеток Клиникс. Фото, забранное в пластиковую карточку пропуск, прикрепленную к ласкану костюма, изображало также Эйлинберг, но помоложе, в рыжих кудряшках. Она улыбалась на фото и сама лично. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она. «Никто сюда не приходит в воскресенье». А «Мне нужно фото из отдела установления личности», — ответил он. Казалось, она ждала, что он скажет дальше. «Ну, а ты?» «Я здесь работаю. В особой части штабного дивизиона. Прямо на этом этаже. Заходи на чашку кофе». Ее улыбка стала шире. «Нет, спасибо. Я тороплюсь», — сказал Клинк, хотя вовсе не спешил. «Ладно», — Эллин пожала плечами. «На самом деле я рада, что тебя встретила. В любом случае, я собиралась позвонить тебе попозже». «Да?» – спросил Клинк. «Мне кажется, я потеряла сережку. У вас или в прачечной, где я встречалась с трусоватым? Если в прачечной, то пиши пропалом. Если в комнате детективов или в машине, когда ты меня подвозил вчера?» «Да?» – сказал Клинк. Это была простенькая золотая сережка, как монетка в двадцать пять центов. Обычная такая сережка, с какой можно пойти в прачечную. «С какого уха?» — спросил он. «С правого», — сказала она. «А какая разница?» То есть она была на правом ухе, но серьги можно вешать на любое ухо, так что... «Да, верно», — сказал Клинк. Он смотрел на ее правое ухо или на что-то за ухом, или на что-то еще. Он только не смотрел ей в лицо, стараясь не встретиться с ней взглядом. «Что с ним происходит?» — подумала она. «Ладно, погляди там, хорошо», — сказала она. «Если найдешь, позвони. Я в особой части, ты знаешь. Но я не сижу на месте. Просто передай, что звонил. Если найдешь...» Она поколебалась. И так? «Это правая сережка. Если найдешь левую, значит, не моя». Она улыбнулась. Он в ответ не улыбнулся. «Ладно, увидимся в бильярдной», — сказала она, помахала на прощание рукой, повернулась на каблуках и пошла прочь. Клинк нажал кнопку лифта.